Глава 25. Утро не обошлось без приключений и радостных розыгрышей. Сперва в комнату явилась Вероника. Все в том же строгом синем костюме. «Хозяйка! Тамбовский волк тебе, хозяйка! Сколько можно тебя умолять прекратить этот рабовладельческий строй? Хозяйка! Горничная, как от назойливой мухи, отмахнулась от моих напоминаний о равноправии и демократии. Мне нужно маму в Будапешт привезти!» Могу я здесь билет ей купить и почтой отправить? Родственники машиной до Москвы ее докатили. Она у них пока на кухне спит. Как мне это организовать? Я, с одной стороны, искренне не понимала, при чем тут я, а с другой... Ну, к кому ей еще обратиться? Что за пещерный век? Какой еще почтой-то слать? Приобрети билет через интернет и вышли ей на смартфон. Ей останется в аэропорту только штрих-код показать. Вероника достала из кармана простенький кнопочный телефончик. Спасибо, что хоть не дисковый аппарат с трубкой на витом шнуре. «Это вы с кем сейчас разговаривали? Какой еще штифт-ход? Нету у меня интернета. Супруг мой категорически против этих всех новомодных штучек. Вот только телефон разрешает, и все. А сам и им не пользуется». «Вероника, у тебя трое детей. Как им-то в такой дикости расти?» Справедливо возмутилась я. «Двое!» «Чего двое?» «Детей у меня двое!» Поправила меня наша горничная. «Да какая разница? Ну, пусть двое. Как им в современном мире расти без интернета? Их отец на дому обучает. У них синдром повышенной активности. Нельзя им в школу». «Он научит, конечно. Ну, твоя семья. Только тебе решать. Разумеется, я тебе помогу». «Иди на ресепшн, я сейчас приму душ и приду. Купим твоей маме билеты с компьютера Иштвана. Я ж теперь без ноутбука, чтоб воры эти под забором околели. «А как она их там-то получит?» Продолжала беспокоиться Вероника. «Что-нибудь придумаем, не волнуйся». Я хотела было разбудить Андраша, но подумала, что раз я не собираюсь уходить из отеля, пусть дрыхнет дальше и не мозолит мне глаза». Закончив сводными процедурами, я спустилась вниз. Мы с Вероникой устроились за стойкой портье, и я открыла сайт продаж авиабилетов. Выбор авиакомпаний, выполняющих рейсы Москва-Будапешт, совсем невелик. Эта старая компания, известная еще с советских времен, нынче дорогая и пафосная. Ее Вероникиной маме, женщине из деревни, я даже предлагать не стану. И альтернативный венгерский лоукостер, что обслуживает практически все направления к радости своих граждан. Билеты на рейсы лоукостера стоят дешево, и все было бы хорошо. Да, только бесплатный сыр бывает только в мышеловке, в которую и попадают доверчивые граждане, обрадовавшись возможности экономно попутешествовать. Летать лоукостерами можно, почему нет? Распихал по карманам сменные носки – Трусы натянул на голову, как берет, или повязку на лоб, в зависимости от размера. Ну и куда-нибудь пристроил остальные необходимые тебе вещи. Те же сменные брюки можно элегантно повязать вокруг шеи, как шарф художника. Вы спросите, зачем нужны такие сложности? Ведь человечество давно придумало упаковывать скраб в сундуки, которые в наше время превратились в удобные чемоданы. В том и секрет. Лаукостеры дешевы. потому что экономят на всем, на еде, на воде, на багаже. А если ты хочешь провести с собой небольшую поклажу, сказочный билет, как карета «Золушки», мгновенно превратится в золотую тыкву. Авиакомпания потребует солидную доплату. Некоторые даже придумали брать немалые деньги за регистрацию в аэропорту. А если у тебя нет интернета, ты сам себе виноват. И примерно 25 долларов – Хочешь, не хочешь, а выложить изволь. Вероника, есть вот билет в три раза дешевле, но я не уверена, что тебе стоит купить именно его. Боюсь, мама там запутается и возникнут проблемы, которые на месте будет некому решать. Или ее проводят. Брат проводит, это не вопрос. Он ради того, чтобы тетка с его диванчика съехала, на Северный полюс ее в собачьи упряжки отвезет. А не то, что в аэропорт. «Мама моя женщина с характером, не то что я!» Я даже поперхнулась. Совершенно непонятно, по какой причине наша упрямая горничная считала себя бесхарактерной, хотя, конечно, все познается в сравнении. «Ну хорошо, но если мама твоя переезжает, ей совсем без вещей не обойтись, придется доплатить». «А много?» – нахмурилась Вероника. «Это зависит от веса багажа, который мы сейчас выберем». «Ну, давай килограмм сто запишем». Я не поверила своим ушам. «Сколько-сколько? Сто? Послушай, она же переезжает, а не бежит из страны, вывозя ценности». «Думаешь, мало будет? Ну, напиши на всякий случай 120. «Ты с ума сошла! Не видела у меня в номере розовый чемодан стоит. В него, если он битком набит, килограмм десять помещается. Ты хочешь сказать...» «Мама твоя повезет с собой десять, а то и двенадцать чемоданов?» «Я могу поверить в два, да даже в три, если зимнее пальто захватить. Но куда ей десять?» «Так садовый инструмент, клетки для кроликов разборные, сковородки чугунные одни только целую прорву весят, чан для плова, сепаратор. Ты вообще нормальная!» «Какие еще разборные сковородки для кроликов?» «Да тебе за перевозку всего этого барахла тысяч сто придется отдать!» «Сто? Откуда у меня сто тысяч?» – изумилась Вероника. «А откуда у тебя идеи тащить в другую страну на самолете садовый сепаратор для плова?» «Так мама не сможет без хозяйства!» «Вернись, пожалуйста, на землю!» Начала раздражаться я от бреда горничной. «Спешу напомнить тебе, что ты живешь в городской квартире в центре столицы!» «Какое еще хозяйство для мамы?» «Мы со временем съедем за город, а пока кролям можно было бы за куток в подъезде выгородить или на худой конец тут на заднем дворе поставить». «Ага, постояльцы отеля страшно нуждаются в свежей крольчатине и ароматах зайчьего помета. Я, конечно же, тут не хозяйка, но той, думаю, идея тоже не понравится». «Да как не понравится?» «Кому уж скажите, пожалуйста, может не понравится свежее мясо? У Татьяны внук маленький. Пока до прикорма дорастет, мы уже кролей-то и разведем». «Но внук-то в Мюнхене!» «На минуточку!» «Самолетом передавать можно!» Это было совершенно в духе Вероники. Найти точку опоры и вертеть вокруг нее мир. Я так и представила, как мы сначала скачем в аэропорту Будапешта, размахивая мертвым животным, Уговаривая пассажиров передать освежованную тушку, потом немецкая сторона все бросив, с нетерпением ожидает прилета кроличика. Да нас за сатанистов примут не иначе. И самое удивительное, как Веронике удается каждый раз вовлекать собеседников в обсуждение подобной бредятины. Впрочем, памятуя, как она живет, попав под влияние мега-странного супруга, не так уж это и удивительно. Я вернулась к оформлению билета. «Как, говоришь, твою маму зовут?» «Виолетта Аркадьевна Перепелица. «Как?» Я чуть не подавилась. Перепелица Виолетта Аркадьевна!» «Ну ничего себе!» «Это кто ж это в деревне наградил ее столь сложным именем?» «Неожиданно, прямо скажем». Мы закончили оформлять билет. Невзирая на сопротивление Веронике, маме придется ограничиться двадцатью килограммами багажа И ни копейкой больше. Хочет, пусть хоть вилы с топорами везет. Главное, чтобы уложилось в положенную норму. Я вспомнила, что мама деревню-то уже покинула, а значит, весь ее многочисленный скраб хранится у родственника. Давно я так не хохотала, когда представила, как бедный племянник, проводив тетку, избавляется от садовых инструментов и кроличьих клеток. Шутки шутками... А моя двоюродная сестра как-то побывала в подобной переделке. Возвращалась домой от родственников мужа с Алтая. Так соседка попросила передать детям посылочки. Это были две совершенно неподъемные коробищи. На вокзале, как было обещано соседкой, диточки подарки не встретили. Сестра перла их по земле, двигая ногой, пока не встретила грузчика с тележкой. За бешеную сумму Тот отвёз её непосильную ношу к такси. Потом еще пришлось приплатить водителю за то, что тот помог поднять коробки на третий этаж. Неделю посылки стояли нетронутыми. За ними так никто и не приехал. На восьмой день сестра сдалась и вскрыла коробки. Но мало ли, что-то испортится. В одной посылке были трехлитровые банки с соленьями, а в другой – картошка. В тот день... Она навечно зареклась от добрых дел. И попроси ее сейчас просто передать привет, так она еще сто раз подумает, а не тяжелый ли он, и только после этого нехотя соглашается. Я получила от Вероники телефон родственника, созвонилась с ним и переслала билет для мамаши. С этим делом было покончено. Тут Вероника посмотрела на меня и сделала большие глаза. «К тебе, кстати, утром опять мужик приходил». «Какой еще мужик?» «Да тот, что на днях с цветами появлялся». «Шандр?» И она молчит полдня. «А ты чего меня не позвала?» «А я сказала, что вы с мужиком вашим спите еще, и чтобы он позже приходил». «С моим мужиком?» «Я там сплю с одним мужиком, а тут другой приходит». «Завидная личная жизнь проходит мимо меня». Причем моя личная жизнь, без моего почему-то в ней участия, то-то славно. Впрочем, неудивительно, практически любой встреченный мне на пути человек от чего-то уверен, что я мужчин меняю, как перчатки. На самом же деле я иногда даже не сразу вспоминаю, как эти мужчины выглядят и чем они от женщин отличаются. Просто всегда вокруг меня слухи и сплетни вьются так странно, а на деле же. Заинтересуется мной какой калека, так тут, как в любимой маминой присказке, на такой случай, как бедному жениться, так и ночь мала. Это означает, что даже на маленький выпавший случай всегда находится большая помеха. Кстати, интересно, как долго этот мой мужик намерен в моей комнате ночевать? Вот сколько это должно продолжаться, не на почти обеденное уже время. Андраш разметался по надувному матрасу морская звезда». «Тоже мне охранничек нашелся!» Пробурчала я себе под нос голосом кота Матроскина. Я потрясла Андраша за пиджак. Удивительная, кстати, особенность – не снимать лапсердак даже на ночь. Не удивлюсь, если он в нем и моется. Полицейский сладко зачмокал губами и перевернулся на другой бочок. Мне все это надоело. Я набрала в стакан воды... и аккуратно пустила струйку за Сони на лысину. Андрош испуганно вскочил и, озираясь, замахал руками. «Дождь!» – доверительно сообщила я. Андрош, задрав голову, всерьез рассматривал потолок. «И какой дурак ему пистолет-то выдал? Он же явно не в себе. Надо только присмотреться повнимательней, чтобы это понять. Их там, по идее, должны психиатры осматривать». Думаю, в момент осмотра Андроша доктор на что-то отвлекся и машинально вынес вердикт Годин. Сегодня я решила завтра командраша не кормить. Проэкспериментируем, что так пагубно влияет на него. Может, еда? От калорий он напрочь теряет сознание и закрывает глаза в любую удобную секунду? Опять же, вся надежда на регулярный полицейский медосмотр. Состояние здоровья у него должно быть в норме. Андраш, у вас есть трусы для купания? Свим-шортс? Окончательно разбудила я Андреша неожиданным вопросом. А что, я собиралась сегодня посетить купальню «Лукач». Должна же я была поинтересоваться наличием у полицейского соответствующей экипировки. Профессия у него непростая, ко всему нужно быть готовым. А значит, пусть до вечера достает, где хочет, купальные трусы. Перед выходом пришлось еще разобраться с японскими туристами, которые непременно хотели осчастливить Иштвана, марлевой повязкой на лицо. Странно, конечно, что это на них нашло. Японцы отличаются не только странными привычками, но и крайней тактичностью. Не знаю уж, что их заставило изменить своим принципам. Вели они себя нынешним утром крайне навязчиво. Я твердо, но вежливо пресекла их карантинные меры, и мы с моим бодигардом отправились к майору».